В субботнее утро началось со стандартного звонка мобильника. Захар его терпеть не мог, поэтому и не стал менять, чтобы привлекал внимание. В споросоне Захар не мог понять, что это звонит и откуда на пляже, где он находился, вообще взялся телефон. В следующий миг он выбрался из притягательных объятий морфея. Медленно сел, солнце уже высоко взобралось над горизонтом, на стенные часы показывали половину двенадцатого. Они это время показывали уже неделю. Захар никак не мог купить и заменить батарейки. Телефон продолжал звонить. Захар сонно осмотрелся. На столе лишь раскрытый ноутбук с чёрным экраном, на подоконнике горшок с погибшим кактусом и пыль. Пошарил по дивану. Мобильника нет. Противная мелодия продолжала тялинькость. Захар поднялся и поплёлся в кухню. По пути заглянул в раскрытую ванную. От чего-то вспомнилось, что у двойника телефон лежал на стиральной машине. Мелодия на несколько секунд прекратилась, чтобы через пару-тройку секунд заиграть вновь. В кухне глаза остановились на тарелке, откуда накануне ел пельмени. Остатки сметаны засохли по краям, пожелтели. На кухонном столе уже несколько дней лежал нож, выпочканы в шоколадной пасте. А рядом надрывался и вибрировал мобильник. Звонила Таня. Любой другой человек уже прекратил бы вызов, но Таня знала неспешный своего молодого человека, поэтому терпеливо ожидала, когда он возьмёт трубку. Захар зевнул и неторопливо поднял телефон. Правил пальцем по экрану и сразу приложил аппарат к уху. "Здравствуй, милая", проворковал он. И осасквочилась, наиграна капризна, произнесла Таня. Вкупе с ее рисковатым голосом такая капризность звучала как приказ к действию. «Хочешь?» – зевнул Захар. «Приеду. Сходим куда-нибудь в... в...» – пытался придумать он. «В зоопарк?» «Хочу!» – незамедлительно ответила Таня, не оставив себе ни секунды на размышления. «Сколько сейчас времени?» – Захар подошел к холодильнику. Потянул за ручку. На полке сиротливо лежали сосиски. Рядом стояла баночка горчицы. В морозилке имелась початая пачка пельменей. "9", сообщила Таня. "Одна минута 10-го. Посколька тебя ждать?" Захар почесал щеку, размышляя. Тане не требовалось называть точное время. По Ани Збуровой она поразительно отличалась от большинства девушек. Если требовалось собраться, например, к 10 часам 31 минуте и 20 секундам, то Таня к этому времени непременно была готова. такой же педантичности она ожидала от других. Поэтому Захару требовалось сказать точное время приезда с погрешностью в 5 минут, и никакие отмазки о пробках потом Таню не удовлетворят. В случае опоздания она непременно скажет: "Ты мог заранее посмотреть карту и просчитать время пути. В 21 веке живём". "Значит так", призадумался Захар. "Давай на Барикадную в 11:30", сказал Захар. «Да, говорились», – прощепитал Таня и разорвал соединение. В последнее время Захар начал ощущать в ее голосе легкий холодок, едва заметный, почти неуловимый. Однако само его наличие – плохо. Захар знал, чем вызван этот холодок, но ничего не мог придумать. Понимал, что холодок в конечном счете станет лютым морозом, а потом случится жизненное. Если долго смотреть на девушку, то можно увидеть, как она выходит замуж. Захар боялся потерять Татьяну, но и жениться пока на ней не мог. Даже жить с ней не мог. Он прошел в комнату, где первым делом воткнул телефон на зарядку. Затем открыл полупустой шкаф и посмотрел, что бы надеть. Ведь большинство вещей давно лежало во вместительной бельевой корзине. Захар пошарил рукой по полке. Попалась синяя, фактически новая, футболка с эмблемой «Альма-Матер». С лёгкой безглибостью он кинул футболку в глубину полки. Ещё на четвёртом курсе он понял, что юристом не будет. Однако мать всеми правдами и неправдами заставила его учиться, чем вызвала у сына ещё больше отвращения ко всему, что связано с юриспруденцией. Захар выудил старую белую майку. Она слегка растянулась, но в целом годилась для носки. Кинул её на спинку стула и отправился в душ. под тёплыми струями воды задумался над рабочими обстоятельствами. Накануне вышла неприятная ситуация. Ему требовалось подписать акт у главного бухгалтера, которого все сотрудники за глаза называли шмарой. И он, рядовой менеджер договорного отдела небольшого электротехнического завода, отправился его подписывать. Откуда ж ему знать, что начальник в этом акте допустил в сумме грубейшую ошибку, причём далеко не в сторону родимого предприятия. Захар выслушал от главбуха столько желчи, что хватил бы на четверых. Главбух и так свойла хамкой, однако Захарам прибешло сама себя. В конечном итоге она обвинила весь договорный отдел в создании УПГ и обещала вывести их на чистую воду. Естественно, её слова ничего, кроме смеха не вызывали. Никаким УПГ в договорном отделе и не пахло, а вот раздолбайством пахло не. Спустя сутки у Захара нашлись едкие и точные слова, чтобы ответить Гловбуху. Он с удовольствием приставил: "Как бы вытянулось я месистое лесо с кожей у них". С горестью осознал, что этот разговор никогда не повторится. В заднем умом каждый селён. Захар выключил воду, наскоро вытерся полотенцем и выскочил из ванной. Часы на телефоне показывали начало 11. -го. ограниченное состояние, когда кажется, что времени ещё много, при этом существует серьёзная опасность закопашиться и опоздать. Захар отыскал на кровати телевизионный пульт, надавил зелёную кнопку, экран вспыхнул и затараторил женским голосом о всемирных новостях. Захар собирался и слушал телевизор вполуха. Он помнил времена, когда ТВ было важной составляющей любой семьи. Теперь среди его друзей и коллег Он свыл единственным обладателем этого изобретения. И то лишь потому, что изредка любил поиграть на большом экране и подключал к плазме компьютер. А вообще, к досугу Захар подходил широко. Одного хобби у него не имелось. Он мог как проваляться в выходные на диване, так и провести их в лесу, в палатке. Мог просидеть вечер пятницы с книгой, а мог в баре. Если его куда-то звали, то однозначно шел. Иногда и сам выдумывал себе развлечения, например, по катушке на велосипеде, как на прошлых выходных. Неожиданно он заехал за Таней, выслушав ее причитание о том, что планы подобного рода надо обговаривать заранее. А после они взяли в аренду горные велосипеды и весь день катались по Москве. Под конец у обоих болела попа от узких сидений, а ноги грозили отвалиться. Однако впечатление от этого спонтанного физического отдыха осталось море. Захар пока гладил футболку и джинсы, слушал телевизор. Ведущая рассказывала о саммите в Европе, о телёнке из Новой Зеландии с двумя головами, обе из которых великолепно функционировали и даже ссорились друг с другом. После скользь упомянула о стремительном падении курса рубля и с чем это связано. Заключительная новость была о каком-то крупном мошеннике, действовавшем на территории Ростовской области. сказала, что были скрытые эпизоды его деятельности в Волгодонске, в Волгограде, на Учеркассе, Батайске и в Ростове. Предположительно, его действия можно обнаружить и в Краснодарском крае. Также проверяется причастность к делу о возведении незаконных построек в Московской области, которые впоследствии снесли, а люди остались без денег и жилья. Как Захар понял из выпуска новостей, этот человек, Гусев Сергей, Около 10 лет занимался тем, что организовывал фирмы, которые выкупали землю, начинали стройку дома, собирали деньги с потенциальных жильцов, а потом земля с начатой стройкой продавалась, и люди оставались без денег и жилья. Назвали фирмы Защита, Алиандер, Треск, Курортстрой и ещё несколько. У потерпевших набралось 27.000 человек. В конце ведущая добавила, что Схемы мошенничеств еще устанавливаются. Также ведутся поиски пособников и потерпевших, которые по предположениям намного больше 27 тысяч. Заключительным аккордом этой новости стало то, что президент Российской Федерации взял под контроль расследование дела о столь вопиющем факте беззакония. Ведущая попрощалась, и началась реклама. Захар совершенно равнодушно воспринял эту новость. Она его не касалась, и точка. Он попросту знал, что не попадётся в лапы подобному мошеннику. Он ведь не дурак, такие деньги выкидывать, не проверив тщательно документы. Часы на телефоне уже показывали 10:35. Требовалось срочно выходить. До метро идти 10 минут, доехать к баррикадной более полчаса. Соответственно, оставить себе запас на форс-мажор. Таня несколько раз будто ненароком интересовалась Не хочет ли её молодой человек приобрести машину? Захар всегда говорил: "Нет". Тогда Таня начинала расписывать преимущества, а Захар попросту молчал. Он даже на права не сдавал, ведь никогда не хотел машину. Даже если бы у него имелись лишние деньги, всё равно бы её не купил. Захар надел ещё тёплую после утюга одежду, сходил в кухню, попил водички. Затем вошёл в ванную и придирчиво осмотрел себя в зеркале. В такие моменты ему постоянно казалось, что вот-вот появится двойник, но связь с другими мирами включалась строго по определенному графику и согласно нерушимому ритуалу. Отклонения ему неизвестны. Захар обул кроссовки, еще раз глянул на себя в крупное зеркало, висевшее на стене перед выходом. Он собирался его снять и отвезти к маме на дачу, но руки никак не доходили. Наконец Захар вышел. быстрым шагом направился к метро. Солнце приятно ласкало открытые участки тела, дул прохладный ветерок, не очень-то характерный для июня. На встречу проехали парень с девушкой на фэтбайках. Пришлось сойти с узкого тротуара, чтобы их пропустить. Велосипедисты вообще мешают всем. Прохожие шарахаются, так как боятся, что на них наедут, и думают, что человек на велосипеде должен ездить по дороге. Родители тоже стараются их объехать, чтобы не сбить и не поцарапать машину, ведь велосипедисты часто не соблюдают правила дорожного движения. Автолюбители считают, что велосипедисты должны ездить по тротуарам. Даже велосипедисты, передвигающиеся пешком или на машине, ненавидят велосипедистов за их непредсказуемость или более лучше велосипед. И только человеку на велике на всем пофиг. В кармане пиликнул телефон, пришла СМС. Захар даже не стал доставать аппарат. Ничего ценного там быть не могло. Опять какое-нибудь выгодное предложение от оператора. Или от банка. То есть обычный спам. Эпоха смс-ок безнадежно ушла. Захар свернул во дворы, чтобы срезать путь к станции. Уже слышался гул автомобиля с Варшавского шоссе. Далеко-далеко завывала сирена. На детской площадке молодая мамаша с карапузом на руках качалась на желтой качеле. Из открытого окна пахло жареной картошкой. На парковке между иномаркой с бюджетного сегмента стоял вишневый Астон Мартин. Такой же был у одного из двойников. Когда он купил этот автомобиль, то, вероятно, похвастался перед всеми двойниками. Почему, вероятно, перед всеми? Потому что точное количество двойников никому не известно. Не единожды случалось, что Захару казалось, будто все, конец параллельным мирам. и он знает всех двойников. И тут бац, на связь выходит кто-то новенький, ни разу за 20 лет не встречавшийся ему. Или кто-то из знакомых двойников передаёт, что в их Захаровом семействе пополнение. Чаще всего Захарову подавали общаться с десятью двойниками, среди которых был и владелец Aston Martin. Он занимался нефтью, покупал, продавал, постоянно следил за какими-то котировками баррельными. Захар в этом ничегошеньки не понимал и не очень-то стремился. Денег, конечно, хотелось, но не таким путем. Двойник, бывало, делился рабочими моментами, стресса с ответственностью там хватало. За глаза его называли маклером. Также среди более-менее постоянных ночных собеседников были гитарист-виртуоз, юрист, часовой мастер, прожигатель жизни, инвалид, культурист, вор, трансгендер, талантливый программист. Конечно, общаться с Захару приходилось с огромным множеством двойников из параллельных миров. Попадались настолько интересные персонажи, что Захар бы беседовал и беседовал с ними. Например, учившийся неуемной энергией бизнесмен. Он никогда не работал на дядю. Сразу после колледжа решил открыть собственное дело. С тех пор он пять раз запускал бизнес и пять раз с треском прогорал. В общей сложности на нем висело долгов на несколько десятков миллионов. Но он по-прежнему позорился идеями и в данный момент искал партнёра для перспективного стартапа по его словам, перспективного. Ещё один интересный собеседник депутат. Это единственный известный Захару двойник, у которого отец остался жив. У других двойников папа по той или иной причине, в основном из-за несчастного случая, умер. Только в реальности депутата он добился огромных высот, стал президентом Естественно, отец представлял определённые политические силы, и в их состав вортащил сына. Довольно быстро двойник стал самым молодым депутатом Государственной Думы, несмотря на то, что жил и работал он в столице. Виделся с ним Захар крайне редко. Депутат слишком занят, чтобы общаться с двойниками, однако когда выдавала свободные минутка, обязательно выходил на связь. Как-то он пожаловался Захару, что всё у него в первую очередь спрашивают: "Как там папа?" К сожалению, зеркало не позволяло выбирать собеседника, с кем соединялась, с тем и приходилось общаться. Захар подошёл к станции метро, толкнул тяжёлую дверь, та с неохотой открылась, словно делала одолжение, пропуская человека.